Хра, трибунал. А потом, когда на торжественном ужине был поднят тост в честь награждения среднего военачальника и хенефа почетным орденом, за лютую храбрость, вышезначенный младший полководец Хра заявил, что за трусов Предателей и гадин пить не намерен. После чего грубо выругался и ударил господина Имиу Хенефа по скуле. Затем вышеозначенный хра лишил сознания оруженосца и двух заместителей господина Умиу Хенефа, кинувшихся на помощь, разоружил и обездвижил трех офицеров госбезопасности, привел в неремонтно пригодное состояние киборга-швейцара и выскочил на улицу. Не остановившись на содеянном, он вытащил из ножен свой табельный меч и принялся рубить им представительский гравилет господина Эмиухенефа, также приведя его в неремонтопригодное состояние. Председательствующий, имевший высокий чин полного военачальника, остановился и сделал паузу. На его лице внятно читалась мука. Творцы, чем я провинился? За что? На первый взгляд, в сегодняшних слушаниях ничего необычного не было. Никакой скрытой подоплеки, никакой, по счастью, политики. Самый рядовой случай из категорией неуважения и неподчинения. Вроде бы все шло по накатанной стезе к предсказуемому финалу нарушителя заклеймить разжаловать дом младшего полутысячника и заслать куда подальше отрабатывать разгромленный гравиет если бы не личность подсудимого этот тьма его забери сокрушитель дверей киборгов и транспортных средств не какой-нибудь простой вояка, перепивший на столичном банкете. Хра — герой империи, опора народовластия. Ему еще покойный президент звание присваивал, а ныне здравствующий, аж звездой доверия наградил. За Талеир и Сагей. Кто понимает, тому очевидно, Какая квалификация у этого головореза? Элитные войска, волки и коты — особое подразделение для спецопераций. Сейчас хра смирно сидит на скамье позора, но половина зала — его однополчание, а за стенами их и вовсе без счета. И одним творцам известно, что будет, если приговор им не понравится, а они навряд ли будут в восторге. И тогда судьям не поможет никакая охрана, и клубок жирного пламени на месте любимого гравилета покажется еще цветочками. И какой недоумок решил наградить слезняка ими Ухенефа высшим боевым орденом? «Младший полководец Хра, ваше оправдательное слово!» — выговорил, наконец, председательствующий опустил глаза и коротко вздохнул, будто говоря подсудимому, «Как же я тебя понимаю! Однако закон есть закон!» «Что вы можете сказать в свое оправдание?» Младший полководец поднялся, и в зале наступила мертвая тишина. «Сказать, что хра был огромен, значит ничего не сказать». Коридорбийские оружейники разрабатывали воинские доспехи с прицелом на то, чтобы, не теряя функциональности, еще и придавать им по возможности устрашающий вид. Так вот, хра, даже и без доспехов, вот как сейчас, кого угодно мог вогнать в дрожь. Охранников и оруженосцев он, скорее всего, пожалел. И на что ему для расправы с представительским гравилетом понадобился меч? Он его и голыми руками мог в узел связать. — А что тут говорить? — начал он медленно. — За лютую храбрость. Он знает хоть, что это такое. Храбрость. Про лютость я уж молчу. Когда мы на Сепеке в сплошном огне, пых, и полусотни ребят, как не бывало, ребят, которых ты знал, Он, может, тогда с нами был или в штабе над картами седые волосы наживал? Нет, он потом прибыл в обозе на дипломатическом корабле, при шлюпки на каждой руке. И давай нас за внешний вид распекать, а от самого хану маком разит. «Пожалуйста, не надо про потерпевшего», — мягко прервал заместитель председательствующего в чине. — Среднего военачальника, вы лучше расскажите о себе. Суд хотел бы услышать о вашем глубоком сожалении, о раскаянии. Чувствовалось, что вне стен трибунала ему тоже не хотелось иметь дел ни с котами, ни с волками. — О себе рассказать? — О сожалении? — хмуро глянул на него хра и почесал стриженный затылок. Он казался медлительным тугодумом, но и судьи, и зрители слишком хорошо его знали. Ну да. — О чем речь? — Сожалею. Таких тварей не по морде бить надо, а в штрафную тысячу отправлять, от которой после первого боя остаются две сотни. Думаете, наговариваю на него? — Эй! — Анхуре! Упуат! Или вот... «Ты, Мехента, не дайте соврать!» В зале мгновенно вскочили трое, такие же страшные, свирепые, и председательствующий понял со всей очевидностью, что сегодня был не его день. «А ну-ка, тихо! Всем сесть!» — рявкнул он. Дождался тишины и обратился к потерпевшим. «Господин Хенеф, что-нибудь желаете сказать? Вам слово!» Но средний военачальник Ими Ухенев своим правом не воспользовался. Казалось бы, что такое сломанная челюсть? Полчаса работы кибермидиков и пользуйся как новенькой, но не после такого удара, какой нанес ему хра. Ими Ухенеф сидел очень прямо и неподвижно. Его шеи половина лица были запакованы в пластиковый фиксатор, А с того, что все-таки выглядывало наружу, никакие ухищрения не смогли свести лиловых разводов. — Ну что ж, — председательствующий в очередной раз тяжело вздохнул и покосился на заместителей. — Пойдемте, естественно нарожденные, нужно вынести решение. И они гуськом удалились в совещательный зал, Все, как один, сосредоточенные и невеселые. Радости от нынешних слушаний в самом деле было немного, но, поломав головы, опытные судьи постановили следующее. Первое. Убрать голографический портрет младшего полководца Хра из зала боевой славы сроком на четверть оборота. Второе. Убрать бюст, означенного выше Хра, из парка боевой славы сроком на половину оборота. Третье. Убрать из главного музея боевой славы индивидуальный луч и мед, принадлежавший все тому же Хра, сроком на один оборот. Четвертое. Младшего полководца Хра разжаловать до среднего тысячника, взыскать с него в пользу ветеранов империи месячный оклад и подвергнуть общественному порицанию. Пятое. Потерпевшей стороне, в лице среднего военачальника имею Хенефа по всем финансовым вопросам обращаться в высший имперский суд, ибо трибунал, как известно, деньгами не занимается, а исключительно воинской частью. Шестое. Всем воинам империи крепко стоять на страже пределов и быть готовыми погибнуть за президента и Конституцию. Имя Ухенеф стал лиловым уже не разводами, а весь. Он наверняка сожалел, что не подготовил пламенной речи, которую могло бы произнести его голографическое изображение, но было поздно. Уже сыграли кредорбийский гимн, и хра окружили ликующие однополчане, «Ребята, готовь кредитки!» — кричал кто-то. «Мехента, включай терминал, пусть задавятся!» «Спасибо, естественно, рожденные!» — поклонился председательствующему ХРА. Процесс был окончен. Как выяснилось, понаблюдать за судилищем явились не только спецвойска почти в полном составе, но и кое-кто еще. В комнате для телесного облегчения разжалованный полководец встретил знакомого. Это был доверенный кадровик, бывший сослуживец, оставивший волков и котов после тяжелого боевого ранения. Все кишки у бедняги теперь были искусственные, с такими не повоюешь. — Привет, ОМОН! — вспомнил кадровик фронтовую кличку Хра, означавшую «невидимый». — Чем кончилось-то? «Много сняли?» У них в генштабе только и было разговоров, что об инциденте на торжественном ужине. Кто-то сочувствовал хра, кто-то осуждал его за несдержанность, кто-то заключал пари. Равнодушные, если и были, то предпочитали вслух не высказываться. «Два шеврона содрали». «Теперь я средний тысячник», — отмахнулся Хра. «Хорошо, председательство еще не совсем загнил. Мы с ним когда-то служили на Кахраке. Славное было время. Ни тебе трибуналов, ни таких вот ими ухенефов. Слушай, куда все делось? Куда вообще все катится, а? Или просто мы молодые были?» Кадровик привел в действие умывальник и начал не спеша хорошиваться. Извиняю, но я тебя не поздравляю», — сказал он затем. имею у Хенеф тебе теперь спокойно жить не даст. У нас даже говорил кое-кто, что ты бы дешевле отделался, если б его сразу прибил. Дескать, поорали бы, пошумели, потом похоронили бы да и забыли» а ты остался бы, ну, сотником. Большая ли разница? Зато теперь он за все ниточки в кредорби примется дергать, а у него их много. И он принялся полоскать рот. Естественно, рожденный в чине полководца, воспитанный и образованный. Знает, как вести разговор, чтобы... Операторы подслушивающих устройств не зарегистрировали ничего попахивающего изменой. И вода здесь в бункере отличная, причем без лимита. И что мне теперь делать? Тоже потянулся к умывальнику Хра и мрачно пошутил, может, мне с ним невзначай столкнуться на выходе? Сам же говоришь, поорут, пошумят. Да и мне, если честно, полегчает. — Сразу, может, и полегчает, а вот потом кадровик включил осушитель. — Я бы посоветовал тебе пока что из столицы исчезнуть. И ты знаешь, случай как раз есть, так что я тебе помогу. — Что за случай? — Не было бы счастья, да несчастье помогло, — усмехнулся кадровик. Нам как раз вчера разнарядку прислали по линии безопасности и правопорядка. Им там вынь до да полож требуется заслуженный, политически грамотный, верный идеалам Конституции и президенту. Ты же у нас верный идеалам. А если бьешь морды вышестоящим начальникам, так только тем, которые, по твоему мнению, не очень верны. Вот и давай, вали отсюда подальше, туда, где имя Ухенев точно до тебя не дотянется. А и дотянется то не возьмет. Однополчане, как ни крути, бывшими не бывают. И линия фронта проходит не на карте, она у человека в душе. Подальше — это куда? — заинтересовался Хра. И вот еще что. Я без своих ребят с места не двинусь. Анкурина с опеки мне жизнь спас, а Михента за штурвалом сидел, когда я... У Пуаута на термоне из эпицентра выдергивал. Короче, или всех вместе записывай, или обойдусь. Они с кадровиком посмотрели друг другу в глаза. Чужое солнце, вздыбленная планета, ревущий расплавленный океан и верткий планетоид с бесстрашным десятником, упрямо прорывающийся в этот ад. Маленькая огненная точка, не поставленная в его хра-книги жизни. Ценой наполовину сгоревшего тела и пластиковых кишок. Говорить об этом глупо, пытаться как-то отплатить еще глупее. Планета с кислородной атмосферой, обитаемая, потенциально не опасная. Невозмутимо начал кадровик. Что касается твоих удальцов, не проблема. Лимит нам спустили по затратам, а не по вакантным местам. Так что, если с деньгами разберетесь, то и вопросов, я уверен, не будет. Гэббисты даже порадуются, что вместо одного за ту же сумму получат четверых. Надеюсь, твои ребята идейно-грамотные и политически благонадежные?» Хра закивал с несколько преувеличенным энтузиазмом, и кадровик улыбнулся. тогда не вижу препятствий». «Давай, Эмон, соглашайся». Так и так, что тебе здесь торчать? Войны пока не предвидится. Ракхазы, сам знаешь, теперь не до нас. Ну, что, брат, по носам? По носам. Они дружески потерлись носами, и кадровик, отстранившись, с невинным видом спросил. Обедать пойдешь? А то у нас на внешнем периметре новый буфет открыли. С неплохой треноплей. Даже кое-что из натурального, говорят, временами бывает. Посидим, выпьем за встречу. — Само собой, брат, — обрадовал Сахара, — иди давай, я проставляюсь».